Да тоже что и Скворцова. В плач ударилась, Бога в свидетели позвала. Креста, говорит, на вас нету, если могли подумать на старуху такое. Немного для следствия дал и разговор с бухгалтером Кузиком. С Сипегиным у него действительно были серьезные столкновения. Не могли найти общего языка, ссорились нещадно. И кончилось тем, что Сипягин предложил ему подать заявление. Однако Кузик и заявление подавать отказался. «Увольняйте, если сможете». И Сипягин смог. Один выговор, потом второй. А потом, согласно ГЗОТу, уволил. Выговоры и увольнения были необоснованными. Музык долго молчал. Затем, постукивая пальцами по столу, проговорил. «Да как вам сказать? Все зависит от точки зрения. Первый выговор юридически был обоснован. Я задержал баланс. Второй мог быть, мог не быть». Я отказался оплатить одно трудовое соглашение. Не оплатил, несмотря на повторную резолюцию Сипягина. А почему? Что, документ был незаконным? Да не то чтобы незаконным, но этой оплаты можно было избежать при лучшей организации дела. Ну, он сослался на срочность задания бригаде. Кузик... Рассказывал все перипетии борьбы с Сипягиным спокойно, без тени, какого-либо смятения или опаски, даже с некоторой долей иронии. На вопрос, как же он оценивает происшедшее в тресте, Кузик ответил, «Я не считал Сипягина сколько-нибудь выдающимся руководителем. Ну, так себе работник среднего масштаба. Строю участок, вот его потолок». А тут трест. Не посеньте шапка. Да мы не о том, Петр с а в е л ь в и ч Что вы думаете об убийстве Сипягина? Кузик пожал плечами, развел в недоумении руками. А что тут можно сказать? Какая-то дикая и невероятная история. Может, действительно какой сумасшедший забрел в контору? А почему, Петр с а в е л ь и ч Вы в это утро оказались в т е с т е То есть как это, почему? Пришел по своим делам. По каким? Нельзя ли конкретнее? Ну, мало ли, какие дела могут быть у человека. Прошло около года, как вы ушли из т е с т а Что же за дела у вас появились? А кроме того, вы приходили сюда и накануне этого трагического утра. Так ведь? Да, б ы л и в этот день, и накануне, но из этого вовсе ничего не следует. Возможно, возможно. И все-таки какие у вас были причины для этих визитов? Кузик откинулся в кресле, внимательно посмотрел на своих собеседников и рассмеялся. О целях своих визитов могу вам сообщить. Секрета тут особого нет. п р и х о д и л к сослуживцам, долги возвращал. Перехватывал кое у кого, когда покойный Сипягин меня без места оставил. Но к нему-то не заходил и не собирался. Если бы даже позвал, и то не пошел бы. Он отрицательные эмоции у меня вызывал. Но так как, судя по вопросам, у вас возникла мысль, а не Кузик ли лишил жизни гражданина Сипягина, заявляю официально — нет, нет и нет. Вообще такое предположение считаю диким и оскорбительным. Какие же вы детективы, коль всерьез полагаете подобное? Ну, сами посудите, если трудовые конфликты — будут разрешаться таким способом, то не напасешься управляющих или там директоров. «Да-да-да, п р и м и т и в н а дело ведете, товарищ, п р и м и т и в н а